Она уже видела его в объёмном кармане своего передника, который как будто нарочно сделан для этого. Но тётушке Миете никак не удавалось поймать клубок. Он всё катился, катился вперёд. И чтобы схватить его, она в торопях бросила у дороги свою прялку. Теперь у неё обе руки были свободны и жадно тянулись к клубку, но клубоко скользал и всё катился, докатился вперёд. Тётушка Мета завыла свои прялки брошенные на дороге, а своих двух красавиц коровах, которые по привычке спокойно пошли сами на выгон, она как сумасшедшая гналась за клубком, который убегал от неё, словно блуждающий огонёк, мелькал он впереди её.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 Дяберна довольна, она держит обими руками, прижимая к груди громадный клубок шерсти. О, она свяжет из него куртку и штаны мужу, юбку себе, а остальную шерсть продаст. Вот так удача. Тётушка Метта не чувствует усталости. Клубок скоро становится так велик, что уже невозможно наматывать на него нитку. Тётушка Метта очень огорчена, но делать нечего, нитку нужно оборвать. Тётушка Метта обрывает её со вздохом сожаления вдруг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 Несмотря на все усилия удержать его. И вот старуха снова бросается в погоню. Ей удалось опять поймать конец нитки 20 раз. Она сматывала нитку в клубок, и 20 раз её работа кончалась ничем. Тётушку Мет увидели в тот день в Мон-Редони, в Шастру и в, в Урсьени, повсюду. Растрёпанная, запыхавшаяся и измученная, бежала она за клубком, лихорадочно перематывая его. Её муж Нашёл обеих коров в поле овспи, а прялку жены на краю дороги. А старая мета всё не может остановиться. Так и бежит до сих пор по лесам и полям. Если найдёте на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подберите его, но только с тем, чтобы вернуть придильщице, которая его обронила.